Глава 27 Открытый космос вдали от всех природных объектов. За время, прошедшее с последним столкновения арков и людей, первые почерпнули у вторых множество полезных трюков и приемов, а также узнали преимущества и недостатки технологий, как своих, так и чужих. По сравнению с техникой людей, технологии архов не позволяли достигать столь высоких скоростей в межзвездных путешествиях. Их корабли были медлительны, и шансов оторваться от преследования флотом людей не имели, на первый взгляд. Но если рассмотреть вопрос пристальнее, то появились новые нюансы, делающие положение архов не столь уж безнадежным, как думали некоторые людские флотоводцы. Не раз и не два преследование убегающих сил архов в конце войны сталкивалось с пустотой. Они просто в определенный момент бесследно исчезали. Эту загадку людям так и не удалось решить, а разгадка была у них прямо под носом. Для перемещения в межзвездном пространстве люди используют специфические области, где возможен разрыв материи и выход в гиперпространство. Координаты корабля в гиперпространстве связаны с действительными координатами по сложному закону, позволяя при выполнении определенных правил пилотирования значительно сократить время путешествия. Принцип отлично себя зарекомендовал. Открыв людям новую эру в межзвездных путешествиях, но не Архам. Те шли своим путем и, вместо того, чтобы воспользоваться созданными самой природой звездными дорогами, оказались вынуждены прорываться через пространство с боем, тратя огромные ресурсы на каждый прыжок. Однако была одна особенность, дающая Архам определенное тактическое преимущество. Пусть они и не сразу его осознали, они не опирались на гиперпространство, но и не зависели от него. Любой флот Содружества в силу физических причин был обязан входить и выходить из гиперпространства в определенных областях космоса, вблизи массивных тел, обладающих сильными гравитационными колодцами. Архи же могли появляться где угодно. Ну, почти. В конце войны они начали применять тактику отскоков заранее определенные места сбора, находящиеся в открытом межзвездном пространстве, куда корабли Содружества просто не могли добраться в связи с отсутствием рядом звезд и планет. Не то чтобы это было непреодолимым препятствием. Крупные корабли, начиная с линейного крейсера, были способны создать гравитационные искажения, позволяющие один-единственный раз войти в гиперпространство где угодно. После завершения прыжка двигатели можно было выбрасывать, но теоретическая возможность догнать флот архов оставалась, если бы не одна маленькая загвоздка. Этот флот еще нужно было найти. Как сложно найти космический корабль в звездной системе? Ну, достаточно сложно. Но если развернута сеть датчиков, обнаружены координаты выхода из прыжка, рядом находится готовые к перехвату корабли, то вполне возможно. А если корабль оказывается там, где крупнее элементарных частиц и пыли никогда ничего не появлялось, ни датчиков, ни флотов, даже свет, отразившийся от корабля Архов, дойдет до ближайшей населенной системы через многие годы. Идеальное укрытие. которым архи просто не успели правильно воспользоваться. Люди выложили свой козырь, разом разваливший все планы негуманоидов. Впрочем, кто знает, архи смогли извлечь из произошедшего урока. Можно ли то же самое сказать о победителях? В глубине огромной искусственной пещеры, в почти полной темноте, у самого свода раскинулась гигантская рукотворная паутина. Она представляла собой очень сложную трехмерную конструкцию и скрывала в своей глубине несколько десятков коконов трехметровой длины. Здесь стояла абсолютная тишина. Ни малейшего шороха не доносилось со стороны паутины и коконов. Сторонний наблюдатель мог бы решить, что здесь и жизни нет. Но наблюдатель был бы неправ. В глубине каждого кокона находились вполне живые и мыслящие разумные существа. Окружающая тишина не мешала им вести друг с другом мысленный диалог. Если бы пресловутый наблюдатель был жителем земли и каким-то образом умудрился пробиться сквозь сложную систему шифрования, организованную по последнему слову информационные мысли Содружества, то очень бы удивился тому, что общение происходило на русском языке. «Как ты, Петька, держишься?» «Тяжко мне, Василий Иванович. Давят гады, что ни вздохнуть, ни выдохнуть. Мозги в трубочку сворачиваются». И бойцов двоих забрали. Всего десять осталось. Уже сам не знаю, в чем разум держится. Держись, Петька. Боцману еще труднее. У него добрую половину бойцов как корова языком слезала. У, вивисекторы проклятые. Но он держится, и нам приказал держаться. Ничего, покажем еще мурашам, почем фунт лиха. Быстрее бы, мочи уже нет, простонал Петька. «Ты, ента, мне брось! А ну-ка, нашу палубную запевай!» Первые слова старого боевого марша Петька буквально выдавливал, но с каждым следующим словом он будто обретал почву под ногами, а главное — силы и волю продолжать борьбу. «Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой. Идем мы смертный бой за честь родной страны. Пылают города, охваченные дымом». «Гремит в седых лесах суровый бок войны!» Уже на второй строке к нему присоединился густой бас главного корабельного старшины КФЗ «Орел» Василия, а следом и других членов экипажа, до которых сумел добить многократно усиленной нервной системой архов радиопередатчик нейросети. «Артиллеристы, Сталин дал приказ. Артиллеристы зовет отчизна нас. Из сотен тысяч батарей за слезы наших матерей. За нашу родину огонь, огонь!» Очень скоро объединенный сигнал нейросетей экипажа заполнил каждый уголок огромного корабля, несмотря на все попытки хора архов его заглушить. Пробьет победы час, придет конец походом но прежде чем уйти к домам своим родным, честь нашего вождя, честь нашего народа, мы радостный салют в победный час дадим. Архи с удивлением и ужасом наблюдали, как рушатся все их, казалось бы, безупречные планы по перевоспитанию непокорного экипажа. Снова и снова обрушивая на них волны подчинения Однако все было бесполезно Архи умели бороться с желаниями, с проявлениями индивидуализма, со страхом и болью, но не с воодушевлением и мужеством Артиллеристы, Сталин дал приказ, артиллеристы зовет отчизна нас Из многих тысяч батарей за слезы наших матерей, за нашу родину, огонь, огонь Гринферлокст задумчиво рассматривал деловитое копошение тысяч людей и десятков тысяч единиц техники с балкона своего фамильного поместья на Лагоне-3. Перед ним происходило стремительное возведение нового гнездорода, более соответствующие по своим масштабам статусу самого богатого человека на одной отдельно взятой планете. Да, он, Гринферлокст, стал самым обеспеченным мультимиллионером Единственным за всю историю планеты человеком, умудрившимся заработать такое количество денег за столь малый промежуток времени. Грин поежился, когда по ассоциативной цепочке вспомнилось, как именно было заработано это состояние и на каком тоненьком волоске он тогда повис. После продажи биоресурсов на его счетах в банке Содружества оказалась очень и очень солидная сумма. Понятно, что душа потомственного бизнесмена не могла смириться с мыслью, что денежные средства лягут мертвым грузом до его возвращения на родину. Деньги должны работать. Это постулат. Вот только все более-менее прибыльные рынки системы Эллирис были давным-давно поделены, и появление нового лица бизнесмены воспринимали без энтузиазма, и с не сказать больше. А те персонажи, что всегда готовы предложить очень выгодное дело, не вызывали ни малейшего доверия. Однако выход быстро нашелся в добром лице, то есть доброй передней хитиновой пластине уже однажды выручивших архов. Сотрудничество было взаимовыгодным. Архам нужно было продать большое количество военной техники. Люди были заинтересованы даже не в покупке, а в изъятии технологии содружества из лап насекомоподобных. А то, не дай бог, решат приспособить имущество в своих негуманоидных, то есть негуманных целях. Под это дело Банк Содружества тут же выделил беспроцентный кредит. Другими словами, оборудование можно было купить чуть ли не на халяву. Вот только работать напрямую с Архами никто не брался. Не столько потому, что испытывали к этому какие-то предубеждения, сколько из опасения стать козлом отпущения, если переговоры по какой-то причине придут к провалу. Таким образом, возникла острая потребность в посреднических услугах, и Грин оказался самым лучшим кандидатом для обеих сторон. железо потекло из необъятных трюмов носителя роя полноводной рекой быстро конвертируясь в невидимый денежный поток часть которого оседала в закромах скромного бизнесмена фронтира однако посредничество не решало проблему с переизбытком наличности на счету грина даже наоборот еще больше ее обостряло выход был найден не без помощи архов и необычного человека с непонятным статусом откликающегося на имя иван новость о том что архи начали производство да еще не какого-нибудь биологического сырья, а по самой основной, ранее считающейся исключительно людской, технологии нейросетей. Всколыхнуло очень широкий круг заинтересованных людей. Военные буквально впадали в ступор, когда понимали, что все оставленное на фронте оборудование, утраченное в ходе боевых действий, уже сейчас может оказаться освоено архами, и в случае возобновления конфликта они получат колоссальные преимущества, так как смогут использовать подбитую технику людей, в то время как их техника для людей окажется все так же недоступна. Ученые были заинтересованы в изучении того, насколько архи продвинулись в области создания нейросетей, и не нашли ли они какие-нибудь интересные конструкторские решения, которые можно изучить и без всяких негативных последствий выдать за собственную разработку. Топ-менеджеры с ужасом понимали, что у них внезапно возник конкурент с которым было крайне сложно бороться. Силовые действия могли привести к новому витку войны, а юридические методы отсутствовали в силу того, что ранее не возникало подобного прецедента, и юридическая сторона вопроса была совершенно не проработана. Фактически, при изучении существующего законодательства оказывалось, что любая нечеловеческая раса, с которой у Содружества были налажены связи длительностью более 200 лет, могла торговать без каких-либо ограничений. только налоги выплачивай». То, что связи с Архами заключались в серии длительных и кровопролитных войн, для юристов было несущественным фактом. Конечно, это было чудовищной недоработкой, которую следовало как можно быстрее устранить. Однако, внесение поправок к законам, действующим на территории Содружества, дело непростое и не быстрое В результате, как минимум, следующие два года не было никакой возможности повлиять на ситуацию. А что для крупной компании значит два года? Аналитики считали, что они будут значить от 10 до 50% всего рынка нейросетей. Катастрофа! Кроме того, новые нейросети Архов понравились свободным торговцам, пиратам и локальным целькам Фронтира за то, что не требовали квалифицированного медперсонала для установки и не отслеживались по банкам данных крупных корпораций. Благодаря своим тесным торговым и личным связям с Архами, Грин фактически стал монополистом на рынке баночных нейросетей. и мог диктовать на нем свои цены. Ажиотаж, возникший вокруг этих нейросетей, сыграл ему на руку. Он установил твердую цену на одну нейросеть, но продавать соглашался только партиями от 100 тысяч штук. Причем в договоре были прописаны жесткие ограничения на величину наценки, делающие нейросети очень привлекательными для конечного потребителя. В результате такой политики со складов носителя роя готовые к установке нейросети отгружались десятками миллионов штук и давали предприимчивому бизнесмену более миллиарда кредитов в день чистой прибыли в самые первые дни. К сожалению, ажиотаж продлился недолго, и продажи нейросетей начали резко падать. Несколько последних партий Грин даже не смог никуда пристроить, впрочем, он не горевал по этому поводу. Нейросети со временем не тухли. место занимали мало, а прибыль и так измерялась в десятках тысяч процентов. Грех жаловаться. К сожалению, подсчитывающий прибыли Грин не замечал, как над ним начали собираться тучи. Производители нейросетей резко, в разы, снизили цены на собственную продукцию, продавая ее чуть ли не по себестоимости. На рынок также вышло множество перспективных разработок нейросетей, значительно превосходящих ранее имеющейся. Так производители ответили на брошенный им вызов. Не побрезговали они и, более, грязными методами. В сети появилось множество различного рода независимых обзоров и тестирований, говорящих чуть ли не о порабощении людей, решившихся на установку баночных нейросетей. Серьезные издания подобным не занимались, но эффект все равно не заставил себя ждать. Впрочем, тем же пиратам и торговцам Фронтира на подобные утки было плевать, Их интересовали только реальные факты и характеристики, которые оказались вполне на уровне. Так что торговля продолжалась, хоть и куда с меньшими оборотами. Гром грянул, как только по новостям прошло экстренное сообщение о возможной высадке десанта с корабля «Архов». Истеричные завоевания экспертов, авторитетно утверждающих, что прибытие псевдоторгового корабля являлось лишь маской, за которой спрятался зубастый оскал, привели рынки системы в неустойчивое состояние. Никто не мог спрогнозировать, какие компании пойдут вверх, а какие обрушатся в пропасть. По всему выходило, что в случае нападения крупных сил архов, ценные бумаги большинства местных фирм станут дешевле объема электронной памяти, на которой они записаны. Грин, оставшийся без поставщика нейросетей, но с большим их запасом, никак не мог пропустить эти события. И его интуиция, основанная на достаточно тесном сотрудничестве с архами, Настойчиво утверждала, что последние новости и умозаключения экспертов являются совершеннейшим бредом. Поэтому, когда в систему ввалился целый флот архов, он был одним из немногих людей, что вместо того, чтобы избавляться от ставших разом обесценившихся активов, наоборот, вложил среднюю часть своих средств в покупку быстро движущихся предприятий и фирм. Когда же намазавшие лыжи олигархи поняли, что вторжение как-то быстро кончилось, не успев начаться, что было уже поздно. Десятилетиями являвшиеся их финансовой опорой предприятия оказались в совершенно чужих руках нескольких рисковых игроков, в куце когорта которых затесался и удачливый Грин Ферлокст. И вроде бы «живи и радуйся», но не все так просто. Изрядно напуганные обыватели и не менее напуганные, хоть и не подававшие вида, военные с исчезновением архов почувствовали не только облегчение, но и злобу в связи с отсутствием врага безадресную. а, как известно, если виноватого нет, то его нужно назначить. А кто может лучше подойти на эту роль, чем буржуй-мироед, спекулянт, вражеский наимит и пособник гринферлокст Вопрос риторический. К счастью для бизнесмена, интуиция его и на этот раз не подвела. Незадолго до прибытия флота Архов он нанял группу наемников, отставных военных, между прочим, ту самую, что загнала охотницу за головами Рею в хаос подземных коммуникаций города. Впрочем, Грин об этом не знал. Только благодаря наемникам и тройной оплате авансом Грин вместо тюрьмы оказался на борту транспорта-контрабандиста, который ему пришлось купить у владельца вместе с командой, тоже за тройную цену. Еще на один транспорт были погружены складские остатки нейросетей архов, о них Грин беспокоился меньше, поэтому переплачивать за борт не стал и правильно сделал. Транспорт был задержан на месяц и несколько раз просвечен, но контейнеры таможню не заинтересовали. Так что судно благополучно прибыло на «Лагону-3», пусть и с опозданием. Сам же Грин две недели путешествовал различными контрабандными тропками, но его транспорт так ни разу и не был подвергнут досмотру. Команда свое дело знала туго. В результате он оказался дома задолго до прибытия туда нейросетей. Благодаря связям семьи ордер на арест на «Лагоне-3» признали недействительным, и юристы начали длительную тяжбу. обещавшую через несколько лет закончиться полным оправданием бизнесмена. Пока же ему не следовало подниматься над поверхностью планеты выше 150 километров – официальной границы действия планетарных законов. Успевший за время полета немного отойти, бизнесмен сразу по прибытию пытался начать бурную деятельность. Он заказал у лучшего архитектора планеты высокотехнологичный комплекс зданий, который, по его прикидкам, куда лучше подходил для его нового статуса. чем несколько старомодный и относительно небольшой фамильный особняк после чего занялся изучением куда более скудного по сравнению с системой эллорис планетарного рынка на этом поприще его ожидала неожиданная но закономерная неудача единственной экспортной статьей системы обещающей солидный доход была торговля биоресурсами с имеющимися объемами свободных средств грин мог подмять все это направление под себя однако другие бизнесмены лагоны Тоже не лаптем хлебали и успели не только образовать негласный союз против выскочки, но и оформить это юридически, заключив с поставщиками длительные контракты. Денег это потребовало немалых, но и шанс еще раз провернуть один раз получившуюся комбинацию Грину никто не собирался давать. Сложилась парадоксальная ситуация, когда у него на руках оказались колоссальные средства, которые никто не стремился взять. Грин уже было совсем загрустил, но тут в систему прибыл запоздавший транспорт с нейросетями, что позволило бизнесмену занять пока еще свободную нишу, так как других поставщиков аналогичного продукта на несколько просек в любом направлении не встречалось. Однако любому здравомыслящему человеку было понятно, что не имея выхода на изготовителя, торговля нейросетями не могла продолжаться бесконечно. Так что сейчас Грин рассматривал строительство зримого воплощения своих амбиций и размышлял, какой следующий шаг ему следует сделать. Мягкий перезвон торгового коммуникатора, создавшего вокруг бизнесмена невидимое поле, подавляющее все известные способы подслушивания, заставил его отвлечься от своих мыслей. На самом деле событие было довольно примечательным. Очень немногие имели возможность напрямую связаться с ним, и большая часть этих людей являлась его подчиненными. которые не смелились бы беспокоить бизнесмена в нерабочее время. Фактически, помимо семьи, только один человек мог это сделать. Но он... Грин прочитал имя связавшегося с ним человека и тут же дал разрешение на открытие шифрованного канала связи. «Здравствуй, Грин!» донесся до него приглашенный системой защиты связи голос. «Иван!» — потрясенно воскликнул бизнесмен. Глава 28 Через 6 месяцев Еще два года назад Хосе маро ни за что бы не сказал, что будет вспоминать период работы на наркоторговцев почти с ностальгией. Он вполне отдавал себе отчет в том, что из этого бизнеса есть лишь один выход – вперед ногами. во всяком случае для него, наркокурьера, расходного материала, картелей. Однако, после того, как склад наркотиков, оборудованный на носители роя архов, в один далеко не прекрасный момент вдруг взял и исчез, вместе со всем кораблем, Хосе, уже начавший заранее бояться каждой тени, через несколько дней понял, что до него никому нет ни малейшего дела. В ином случае он не отделался бы форматированным искином и вышедшим из строя реактором. а за секунду превратился бы в яркую и красивую звездочку. Замена реактора и перепрошивка из скина съела весь запас накопленных денежных средств. А потом еще ей казалось что внешне абсолютно новый генератор, что ему продал вольный торговец, на 80% состоял из выработанных почти что в хлам компонентов. Попытка найти торгаша ни к чему не привела, он уже отбыл со станции. Судиться тоже было бесперспективно. В спецификации к генератору все равноценные замены были честно указаны но кто смотрит спецификации все доверяют тестам которые генератор успешно проходил первые три часа вот и получилось что хосе застрял в паршивой системке на самой границе фронтира с кораблем годящимся только на использование в качестве внутрисистемного буксира так как совершать прыжки дальностью свыше пяти световых лет он теперь не мог и неизвестно как бы у него сложилась дальнейшая судьба если бы не очередной случай, произошедший чуть менее чем шесть месяцев назад. Тогда с Хосе неожиданно связался представитель одной недавно созданной корпорации «Фронтира» с предложением контракта. Выгодным этот контракт не назвал бы самый бессовестный лгун, но это было все-таки лучше, чем ничего. И самое главное, с задачами, что были перед ним поставлены, Хосе мог справиться даже на имеющемся в его распоряжении корабле. Между тем, задачи эти были весьма и весьма... необычные если не сказать больше ну сами посудите он должен был отправиться на своем корабле в указанную точку пространства в ближайшей звездной системе забрать там груз и доставить его на космическую станцию после чего получить следующие координаты и так далее с первого взгляда ничего необычного но только на первый взгляд во первых сомнение вызывало само местонахождение грузов ну кто мог выкинуть его в космос буквально в одном шаге от цели и почему, в конце концов, с его доставкой обратились именно к нему, пилоту с, прямо сказать, небезоблачной репутацией и не слишком работающим кораблем. Впрочем, после первого рейса он получил ответ на последний вопрос, хотя новых появилось куда больше. Дело оказалось в характере найденного груза. Хосе считал, что готов ко всему, даже к стандартному грузовому контейнеру с крупной партией наркотиков, женских прокладок, дохлых мышей, нужно подчеркнуть. Но то, что он обнаружил в присланных ему координатах, его действительно удивило. 300 кубометров высококлассного полиметаллического концентрата, предназначенного для изготовления броней последних модификаций, корпусов прыжковых двигателей и множества других высокотехнологичных и крайне дорогих приборов и вещей. Стоимость одной этой партии концентрата превышала во много раз стоимость корабля «Хосе». Будь у него возможность транспортировать груз куда-нибудь еще, помимо станции назначения, то можно было бы сорвать неплохой куш, вот только из-за неисправности генератора такой возможности у него не было. Кроме того, не могла не вызвать упаковка концентрата, точнее ее практически полное отсутствие. Не считать за упаковку два слоя тонкой полимерной пленки, которые были обернуты колобки концентрата. Из-за этого погрузка заняла вместо привычных несколько минут непыльной работенки, почти три часа сложных манипуляций, за которые Хосе успел проклясть все на свете, включая заказчика, того, кто это все придумал, и, конечно, вольного торговца, продавшего ему неисправный реактор. Последнего он добавил просто потому, что он теперь был постоянным участником всех проклятий, что изрыгались глоткой старого космического волка. В довершении всего концентрат еще и фонил радиации так, будто его только что вынули из активной зоны реактора, что не добавляло Хосе радости. дезактивации трюма обещала съесть добрую половину и так не особо большой прибыли за рейс. В тот момент Хосе даже не подозревал, что умудрился проклясть дважды одного и того же человека, получившего при рождении имя Хакобер. в просторном зале, расположенном в самом центре огромной космической станции, принадлежащей военному флоту Содружества, собрались люди, увидеть которых Месси до этого не удавалось никому, слишком у них различные задачи и цели. За огромным круглым столом сидели боевой адмирал, прославленный ветеран множества ожесточенных космических схваток времен войны с Архами, директор по маркетингу корпорации «Нейросеть», профессор физики. Лауреат множества престижных научных наград и ведущий руководитель большого научного сообщества из центральных миров, неприметного вида мужчина, официально присланный из службы кадров флота, в действительности же работающий на какие-то спецслужбы, известный торговый представитель крупной галактической торговой сети, директор и олигарх. И это были лишь самые видные представители, приветшие с собой целые группы аналитиков, советников и приспешников, полностью заполнивших немалого размера зал, защищенный от всех видов прослушивания. «Господа!» — взял первое слово посол Содружества, вызвавшийся быть арбитром заседания. «Мы все собрались здесь, чтобы решить представшую перед нами проблему, так как терпеть дальше это безобразие просто невозможно. Веками мы выстраивали сложную систему сдержек и противовесов, уравновешивающую структуру нашего общества. И вот, «Все наши начинания оказались под угрозой полного краха. И все из-за деятельности одного, не побоюсь этого слова, чудовища, что породила беспринципная наука, утратившая над собой какой-либо контроль». «Позвольте», — встрепнулся профессор, лауреат и т.д. «Мы не несем никакой ответственности за произошедшие события. Вся вина целиком и полностью лежит на архах. Эти членистоногие воспользовались результатами нашей работы». нарушив ход всех экспериментов и внеся дисбаланс в просчитанные на годы вперед планы. Никто не ожидал от них столь высокого уровня технологического прогресса. Во время войны с архами они ничего подобного не имели. — И не имеют, судя по данным разведки, — перебил профессор-адмирал. — Во всех последних столкновениях архов с подконтрольными нам пиратами Они продолжают демонстрировать незначительный прогресс за счет пользования трофеев, взятых во время войны. То, что продемонстрировал ваш объект, выходит далеко за пределы их возможностей. Исходя из этого, нашей первейшей задачей является скорейшее устранение источника опасных технологий. Второстепенной, но не менее важной задачей является пересечение распространения опасной дезинформации. практически погубивший наши усилия по формированию у населения образа общего врага в лице архов. Огромные средства и беспрецедентные усилия пущены на ветер. В результате выпуска глупейшей, но действительно контрпропагандистской программы, направленной на наше будущее поколение – детей. Уже сейчас аналитики вынуждены заключить, что через 5-10 лет «Молодые офицеры с большой вероятностью решат договариваться с архами в случае столкновения интересов, а не уничтожать эту угрозу человечеству с корнем». «Пожалуйста, меньше экспрессии», — вздохнул разведчик. «Нам известна истинная причина начала войны с архами, так что...» «Это секретная информация, которая не имеет к данному собранию никакого отношения». Быстро перебил его адмирал, начавший заметно нервничать и краснеть лесом. «Главное, что угроза существует, и единственная возможность от нее избавиться — ударить в самое сердце!» «С этим невозможно не согласиться!» — криво ухмыльнулся до этого молчавший торговый магнат. «Каждая минута промедления равна миллиардным убыткам в будущем. Многие наши старые торговые партнеры...» начинают переориентацию производства на использование сырья, поставляемого известным всем вам лицом. Этого нельзя больше терпеть. Объемы, казавшиеся ранее незначительными, с каждым днем все растут, превращаясь в настоящую проблему. «Согласен, с этим нужно кончать, и чем быстрее, тем лучше», кивнул директор по маркетингу нейросети. «А вам-то когда дорогу успели перейти?» Помнится, пару месяцев назад вы хвалились, что баночные нейросети – это ерунда, не представляющая после удачно проведенной акции черного пиара никакой угрозы. Что изменилось? Ошибочка вышла, – ответил директор нейросети. Старая версия сети действительно не представляла никакой угрозы, чего нельзя сказать о недавно вышедшей серии устройств, значительно превосходящих наши сети, по многим показателям. Рекламная же акция, первоначально показавшая положительную динамику, после выхода новых образцов сыграла в большой минус. Фактически, разрекламировали продукции конкурентов по всей галактике. После же получения ей нескольких сертификатов безопасности от небольших независимых государств-содружества, на которые мы не смогли повлиять, все стало совсем плохо. «Ваши коммерческие просчеты нам слабо интересны», – остановил полемику адмирал. «Куда важнее объем сил, что вы готовы выделить для планируемой операции!» Шестеренки, огромные репрессивные машины, начинали набирать оборот. Могущественный флот, хоть и был собран из более чем двух десятков отдельных группировок, представлял собой грозную силу, так как все рычаги управления были собраны в руках прославленного флотоводца. Адмирала Трота, лично вызвавшегося решить проблему с нарушившим установленный порядок вещей Иван Васильевич, дикарем с отсталой планеты, создавшим столько неприятностей в отдельно взятом участке галактики. Офицеры и команды кораблей были отлично проинформированы о колоссальном неравенстве сил атакующих и защитников. против горстки людей и нескольких архов выступал флот, в составе которого находилось восемь линкоров, включая два линкора класса супер десятого поколения, самых грозных боевых машин содружества. Поддержку им оказывали четыре огромных носителя легких истребителей, тяжелых штурмовиков, а также противокорабельных торпедоносцев, несущих специально спроектированные ракеты средней дальности, предназначенные для поражения больших и хорошо защищенных целей. Естественно, каждый ренкор являлся ядром целой эскадры из нескольких крейсеров, эсминцев и десятков корветов и фрегатов, выполняющих вспомогательные роли противоракетной защиты, разведки, развертывания спецсредств, связи, радиоэлектронной борьбы и многих других. И первые же пришедшие сведения, которые принесли разведчики-невидимки, повергли команды в шок. Вместо ожидаемой большинством экспертов среднеразмерной космической станции или, возможно, небольшого роя архов во главе с носителем, сенсоры разведчиков зафиксировали объект колоссальной массы и размера. Астероид размером с небольшую Луну был превращен в космическую станцию. Приданные флоту ученые мгновенно рассчитали, что центральный реактор этого чудовища, созданный по технологиям архов, Способен выдать пиковую энергию, достаточную для уничтожения целой небольшой планеты. Используя гравитационное оружие, он вызовет тектонические сдвиги материковых плит, в считанные дни уничтожив все живое на ее поверхности. Самое же ужасное, исходя из имеющихся сведений о возможностях станции, она могла нанести подобный удар, не сходя с места, на расстоянии до полутора сотен стандартных прыжков. В область прямого поражения попадал весь фронтир. и солидная доля окраинных систем Содружества. Это было ужасно, но экипаж в данный момент волновался не об опасности, нависшей над незнакомыми им людьми, а о том, что оружие столь исполинской мощи может сделать с их флотом и ими самими. Бравурные заявления в духе «легкой прогулки за хорошие деньги» сменились черной злобой, направленной на старших офицеров, приведших флот на убой. Увидев врага, никто не верил, что победить его будет так легко, как это заявлялось ранее. Умирать же никто не хотел, особенно так неожиданно и без какой-либо уверенности в успехе. Кто знает, не обозлит ли нападение до этого не проявляющего агрессии противника. Не вызовут ли они сами те страшные последствия, которыми пугали ученые. Чувствуя, что с каждой минутой промедления он теряет контроль над ситуацией, а опасность того, что существенная часть флота дезертирует с поля боя, подчиняясь приказам испугавшихся последствий своих действий торгашей, Тротт скомандовал выдвижение. Самому адмиралу отступать было некуда. В этом случае его авторитет будет не просто разрушен, он будет втоптан в грязь, поэтому ему не оставалось ничего, кроме как отдать немедленный приказ к атаке. Надеясь, что данные разведки являются не более чем бутафорией, направленной на запугивание противника. Тем не менее, наблюдая, как медленно и неторопливо корабли занимают выделенные им места в боевом строе, адмирал уже чувствовал, ничем хорошим боевое столкновение не закончится. Противник, не сделав ни одного выстрела или заявления, одним своим видом сломал боевой дух целого флота. Победить в таких условиях было вряд ли возможно. разве что отступить с честью, обменявшись несколькими чувствительными ударами. Но и этого добиться Адмиралу не удалось. С мощным гравитационным всплеском в системе возникла аномалия до боли знакомого каждому ветерану боев с архами вида. И через секунду, когда ослепленные датчики вернули свою нормальную чувствительность, на месте аномалии обнаружилось скопление целей, которые боевые алгоритмы идентифицировали как флот архов, включающий 12 носителей Роя. и более сотни маток. По совокупности боевой мощи прибывший флот не уступал флоту Содружества. Как будто этого мало, в тысячи километров от станции совершенно неожиданно и беззвучно возник еще один рой, состоящий из одного улья, крупнейшего корабля архов, предназначенного для перемещения крупных колоний членистоногих, и двадцати шести носителей роя. Маток в нем не было вовсе. Но по совокупной боевой мощи данный флот был сопоставим со всеми остальными, вместе взятыми, не считая боевую станцию, продолжавшую оставаться темной лошадкой. «Господин адмирал!» — отвлек адмирал от напряженных размышлений чуть запинающийся голос офицера-связиста. «Мы получили данные о прибывших флотах архов, и если первые не имеют существенных отличий от имеющихся у нас данных...» то с хором второго флота происходит что то необычное они не просто переговариваются друг с другом они поют ты что несешь адмирал грозно навист над побледневшим офицером который явно был не в себе вот послушайте нервничающий связист отдал команду и в боевой рубке флагмана раздался громкий и отчетливый звук военного марша отлично знакомый каждому, кто хоть раз смотрел Парад Победы на Красной площади. В то же время в самом центре огромной космической станции Иван сидел на своем троне и счастливо улыбался. Ему только что доложили, что блудный экипаж КФС «Орел» прибыл. Не только без потерь, но с существенными пополнениями. «Мы попались к изгоям». Кратко доложил босс Монфедя. В ходе войны они утратили почти всех королев, являющихся сердцем каждого роя. Одной оставшейся было недостаточно, чтобы одновременно поддерживать состав экипажей и восстанавливать численность аристократии. После войны изгои были вытеснены менее пострадавшими роями и объединились в одну разрозненную, но достаточно мощную структуру. чтобы другие архи не пытались их поработить силой. Тем не менее, они медленно вымирали. Численность экипажа упала до критически низкого уровня. Многие системы кораблей уже не могли работать в штатном режиме, а главное поддерживать работу сверхразума. Мы стали для них слабой надеждой продлить агонию. 400 тысяч особей могли залатать дыры, но не решить проблему. Однако они недооценили нашу решительность, не сумев преломить нашу волю. Изгои были вынуждены пойти на переговоры, и тогда мы им предложили иное решение – создать новую цивилизацию на основе предложенной вами, капитан, принципах и технологиях. В этом случае сверхразум не погибал, а разделялся на отдельные личности, а проблема воспроизводства решалась клонированием. Иван на такое лишь мог недоверчиво покачать головой, едва ли все вышло так легко и просто, как утверждал Босман. Он явно не хотел напрягать своего капитана, рассказывая, сколько невзгод и решений им пришлось пережить в плену. Но все хорошо, что хорошо кончается. Иван же отправил для имплантации 2 миллиона обновленных нейросетей, созданных для архов по технологиям предтеч. Прибывший за беглецами рой архов и, по его душу, флот Содружества – Он мог просто-напросто смахнуть гравитационным веником, как осеннюю листву, но не стал этого делать. Иван лишь подал международный сигнал опасности в связи с проведением опасного научного эксперимента, после чего активировал заранее просчитанную последовательность. Через несколько секунд станция и окружающее ее пространство вместе с гигантским роем изгоев пропали из фронтира, возникнув за тысячи световых лет оттуда, на самом краю галактики Млечный Путь. менее чем в одном парсеке от небольшой планеты, имеющей самоназвание «Земля». Иван выполнил уговор с научными организациями Содружества, отправив им сырые результаты грандиозного эксперимента по реактивации уснувшей червоточины. Несколько кораблей архов, проигнорировавших предупреждения, были размазаны по системе в виде ионизированной плазмы. Флот Содружества не пострадал, так как в момент активации реактора станции начал улепетывать со всех ног. Эпилог. Николай Петрович Немцов имел настроение бодрое и боевое, как и подобает человеку, которому доверили столь важную и ответственную работу, как личная охрана президента России. Понятно, он был не одинок в этом деле, но и далеко не на последних ролях, имея звание майора и идеальный послужной список. Впрочем, иных людей сюда и не брали. «Какие новости?» — спросил Николай, входя в помещение одного из постов наблюдения, входящего сегодня в его зону ответственности. Несмотря на то, что все бойцы и операторы были его подчиненными, строгую субординацию майор не вводил, так как прекрасно понимал, какие и спецы здесь представлены, и проявлял таким образом свое к ним уважение. «У ракетчиков какой-то оврал, все на ушах стоят, а в чем дело, никто не знает». Николай нахмурился. конечно проблемы рвсн не входили в его зону ответственности но там служат тоже не последние люди и если уж встали на уши так что даже в фсо пришла информация то ничего хорошего ждать не тревога сбил майора смысле дежурный оператор отслеживается крайне плохо на пределе чувствительности возможно какой-то новый стелс направление идет сюда поднять дежурную смену всем занять места предупредить президента Начал распоряжаться Николай, одновременно натягивая бронежилет, снятый вопреки уставу. Через две минуты он уже находился недалеко от кабинета президента, в составе спецгруппы эвакуации. Его страшно раздражало бездействие наблюдателей. После первого предупреждения они потеряли контакт с целью и никак не могли ее снова поймать. В таких условиях переводить президента в бункер было нельзя. Если это был аппаратный или программный сбой, что ранее уже случалось, то всем участникам будет вставлена клизма ведерного размера. Но если цель существует, а они не пошевелятся, то ведерная клизма будет наименьшим из зол. — Даю отбой. Похожим, очередной сбой. — Наконец высказался связист. — Есть визуальное обнаружение. Что за чертовщина? — перебил его голос одного из наружных наблюдателей. — Что там? — поторопил Николай после нескольких секунд молчания. — Эээ, похоже, НЛО приземлилось на Красную площадь. «Ты в своем уме?» – взорвался майор. «Да, блин, если бы не видел своими глазами...» «Группа два, подтвердите!» – перебил его офицер. «Подтверждаю!» – как-то глухо донеслось из наушника. «Господь всемогущий!» «Что там?» – рявкнул уже совсем вышедший из себя Николай. «Пришельцы, восемь, уже девять существ, одеты в скафандры, похожи на гигантских пауков, строятся в колонну подвое». «Оружие не видно, но точно сказать не могу». «Быстро к президенту!» — крикнул Николай и первым открыл створки двери. Теперь уже любое промедление было смерти подобно. К счастью, времени казалось вполне достаточно, чтобы отвезти главное охраняемое лицо и несколько наиболее высокопоставленных чиновников в безопасное место. Пришельцы не спешили. Впрочем, удачное завершение первой фазы ничуть не улучшили Николаю настроение». Бункер был рассчитан на противодействие любому существующему на земле вооружению. Вот только гости были не с земли. И все планы по эвакуации вполне могли оказаться недостаточными в сложившихся обстоятельствах. «Третья группа! Выйдите навстречу!» – приказал начальник охраны. Внимание всех находящихся в бункере людей сосредоточилось на большом проекционном экране, на который в реальном времени выводилась картинка, получаемая из закрепленных на шлемах бойцов видеокамер. Когда на экране возникли изображения пришельцев, в наблюдательном пункте наступила мертвая тишина. Николай, любивший на досуге почитать что-нибудь фантастическое, отметил для себя, что наблюдатель, скорее всего, ошибся, когда говорил об отсутствии оружия у пришельцев. Просто оно было встроено в их скафандры. На это намекали несимметричные утолщения на конечностях и в районе плеч. Пришельцы спокойно шли одной колонной по двое в ряд. Потому, с какой синхронностью они передвигались в ИС-6 нижних конечностей, у Николая возникли ассоциации с военным парадом. Идеальная согласованность и координация движений. Всего существ было 32. Потому, с какой опаской бойцы приближались к пришельцам, было видно, что делать это им совершенно не хочется. Но все понимали, что чем раньше станет понятна цель их появления, тем лучше. «Кто вы и что здесь делаете?» донеслись слова командира группы. От такого захода какой-то чиновник из МИДа, оказавшийся в бункере, досадливо цыкнул языком. Однако своей цели вопрос достиг. Пришельцы остановились, и одно из существ вышло вперед, после чего щелкнуло правой верхней конечностью по шлему, и до сидящих в бункере донесли четкие чеканные слова на чистейшем русском языке. «Старший корабельный старшина первой гвардейской десантной...» краснознаменной имени Сталина отдельной космической флотилии Василий-32 Петров. Бля! Тихо, но отчетливо выругался один из стоящих рядом чиновников, первый преодолевший, охвативший всех ступор. И Николай был полностью с ним солидарен, смотря на красную звезду с серпом и молотом, что была нанесена на шлем пришельца. Конец книги. Для вас читал Тед А.К. Эдуард Волошин. До новых встреч!